В выпуске дайджеста представлены следующие рубрики. Искусство жизни. Елена Ломская. На что не жалуетесь? Журнал «Будь здоров», 12 номер за 2012 год, Страницы с 4 по 7. Александр Казакевич. Эликсир жизни «Любовь». Журнал «60 летний возраст», 12 номер за 2012 год, Страницы с 4 по 8. Сам себе доктор. Виталий Куковякин. «Вода исцеляющая». Журнал «60 летний возраст». 12 номер за 2012 год. Страницы с 30 по 36. Игорь Борщенко. «Кисть. Орган труда». Журнал «60 летний возраст». 12 номер за 2012 год. Страницы с 46 по 49. Вместо лекарств. Мулазухур Тахири. Заболели? Займитесь любовью. Журнал предупреждения, 12 номер за 2012 год. Страницы с 24 по 29. Простые рецепты здоровья. Борис Бочаров. Ревень растение радости и бодрости. Журнал предупреждения, 12 номер за 2012 год. Страницы с 30 по 39. Это нужно знать. Татьяна Абрамова. Снимите груз со спины. Журнал будь здоров. 12-й номер за 2012 год, страницы с 8 по 12, Наталья Врублевская. Коварный Танзелит. Журнал Будь здоров, 12-й номер за 2012 год, страницы с 13 по 18, Наталья Горская. Интеллект, защита от Альцгеймера. Журнал Будь Здоров, 12-й номер за 2012 год, страницы с 24 по 30. Татьяна Сахарчук, Консультация специалиста Журнал Будь здоров, 12 номер за 2012 год, страницы с 34 по 40, Василий Буров, Ишиас. Журнал Предупреждения, 12 номер за 2012 год, страницы с 45 по 60. Люди и судьбы. Владимир Зельдин. Больше работаешь, дольше живешь. Журнал Предупреждения. 12 номер за 2012 год, страницы с 5 по 10. Бог в помощь. Юрий Кузнецов. Икона Спас нерукотворный По материалам интернет-сайта.